Глава 4. Вечером привезли Федора Костенко. Как они и вычислили, тот не имел группе О никакого отношения. Он вообще впервые слышал о такой группе. Он и еще два офицера были сопровождающими генералами в сложной афганской командировке, и никогда ничего не знали об «Октаве». В августе 91-го он и Корин ушли в отставку, а третий офицер Евгений Семенов продолжал свою работу в одном из управлений КГБ, будучи профессиональным снайпером. Они втроем часто сопровождали Меджидова, и в его поездках по различным горячим точкам выжил Советского Союза. Проверка быстро установила, что Семенов был убит во время октябрьских событий 1993 -го года в Москве. Неискренность Меджидова становилась очевидной, и все вставало на свои места. Генерал Меджидов просто подсунул работников ССК куклу, как на базаре опытные мошенники подсунуть пачку нарезанной бумаги доверчивым простакам. Он оказался большим профессионалом, чем они все вместе взятые. В довершение ко всем неприятностям аналитики дали, наконец, квалифицированное заключение, что между Меджидовым и Сулакаури состоялась шифрованная беседа, который первый обращал внимание на возможные опасности и советовал предпринять какие-то меры. Шифровальщики работали над значением каждого слова Меджидова, когда стало известно о звонке на квартиру Коршунова. Выехавшая на место группа, разумеется, ничего не нашла, и не было никаких следов Подшивалова и Сулакаури, хотя проведенная идентификация голоса подтвердила, что звонил сам Подшивалов. Таким образом, к ночи стало ясно, что Кемал Меджидов по-прежнему остается единственной ниточкой, связующей Октаву с их ведомством. Кроме того, несмотря на все принимаемые меры, до сих пор не было установлен источник утечки информации, а это значило, что их переиграли по всем статьям. Именно в таком понимании дела и, соответственно, в таком настроении Вадим Георгиевич и Николай Аркадьич приехали на беседу с Меджидовым. Николай Аркадьевич даже проверил предположение о том, что сам Меджидов отдал приказ о ликвидации Корина, чтобы окончательно запутать всех, но следственный эксперимент, повторенный дважды, показал, что ни Подшивалов, ни Сулакаури не могли успеть так быстро добраться до Курского зала из Махачкалы и Домодедова. Эксперты приняли во внимание то обстоятельство, что после звонка Меджидова Сулакаури никому не звонил, а значит не мог передать информацию о ликвидации, даже если таковая имелась. Кимал Меджидов Спал у себя в комнате, когда к нему вошли оба генерала. Он открыл глаза сразу, и едва раздался шум в коридоре. — Добрый вечер! — поздоровался Меджидов, приподнимаясь. Между прочим, по российскому законодательству даже заключенных в тюрьме ночью не беспокоит. — Перестаньте поясничать! — срался Николай Аркадьевич. — Вы боевой генерал или какой-нибудь вор в законе. Что выводите нас за нос? Затем Георгиевич укоризненно покачал головой и, взял стул, сел за стол. Непонятно было, кому он качал головой, не сдержавшемуся Николаю Аркадьевичу или сумевшему так ловко провести к Кемалу Меджидову. — Вставайте, — Кемал Алиевич, — предложил он, — одевайтесь, у нас к вам беседа, не терпящая отлагательств. Меджидов встал, надел рубашку, натянул брюки и сел на стол напротив старшего из генералов. Николай Аркадьевич остался стоять в углу, возмущенно сидя за Меджидовым. — Догадываюсь, что-то у вас случилось? — спросил Меджидов. «Вы напрасно недооценили всю опасность положения», – мягко произнес Вадим Георгиевич. «Мы были действительно озабочены безопасностью сотрудника вашей группы. Поэтому меня держат здесь как арестованного. Даже привезли из гостиницы мои вещи для вашей собственной безопасности. Не забывайте, мы спасли вам жизнь». «Спасибо, но если бы я оказался на воле, я бы быстрее нашел возможных убийц. Они бы на меня, а там или я, или они. Уверяю вас, это более эффективно». «Кстати, я мог вам не поверить. Убрать официанта вполне могли и ваши люди с тем, чтобы потом разыграть спектакль спасения. Наш разговор записывается?» «Нет», — собрал Владимир Георгиевич, чуть поколебавшись. Двое техников, сидевших в соседней комнате, переглянулись. От Меджидова не укрылось это секундное колебание. «А вы еще просите, чтобы я был с вами предельно отковеен, а сам беспрерывно врете». Это бывший специальный центр КГБ ССР. Здесь все комнаты оборудованы не только подслушающими устройствами, но и камерами наблюдения. Зачем вы делаете из разговора дурацкую игру? Не мы первые начали, — огрузнулся было Николай Аркадьевич. «Хорошо. Будем считать, что я вам соврал», — разложился Вадим Георгиевич. «Но если вы знаете, где находитесь, то и не нужно спрашивать». «А сами вы тоже хороши», — мстительно сказал он. «Могли бы не устраивать своих розыгрышей. В результате вашей неискренности погиб еще один человек». Меджидов сморщился, словно от зубной боли. «Кто?» — выдохнул он. Вячеслав Корин немного злорадно ответил Вадим Кеоргиевич, видя, как меняется лицо его собеседника, и это смерть на вашей совести генерал, решил он окончательно добить Меджидова. Тот сидел молча, словно обдумывая, сложившись ситуацию. «Вы скажете нам, наконец, всю правду?» — спросил из угла Николай Аркадьевич. «Помолчите», — почти приказал Меджидов уже совершенно другим тоном. «Я пытаюсь уяснить ситуацию». Он молчал минуты две, затем решительно поднялся. «В силу чрезвычайных обстоятельств я буду говорить с директором ФСК лично. Прошу меня отвезти туда немедленно для личного доклада». «Вы же понимаете, что это невозможно. Сейчас уже слишком поздно», — возразил Вадим Георгиевич. «Только завтра утром». «Вы можете сказать все, что хотите нам, а завтра утром мы передадим слово в слово». «Нет», — резко оборвал его Меджидов, — «достаточно гибели людей. Вы правы, генерал, если это вам доставляет удовольствие. Корин действительно моей совести. Но так как наш разговор фиксируется, я громко скажу. Дураки! Корень не имел в группе «О» никакого отношения». Наблюдатель в конце коридора вздрогнул. «Вы все-таки подозреваете, что это сделали мы?» — спросил Вадим Георгиевич. «Теперь не знаю». Меджидов шумно вздохнул. «Кто мог знать о приезде Корина, кроме вас? А результат вам хорошо известен». «Да». Конечно, я виноват, что вызвал Корина, решил немного потянуть время и отвлечь вас от других. Догадываюсь, Сулакаури и Подшивалова вы не нашли, иначе не сидели бы здесь так поздно. Но и вы хорошие шляпы. Откуда убийца мог знать о прибытии Корина? Только через вас или ваших людей? Вы с самого начала блефовали, передавая свои условные сигналы Сулакаури и Подшивалову. Что касается Костенко, то его, как и Корина, вы просто подставили, сказал Вадим Георгиевич и добавил. Пока еще не поздно. Скажите нам, где искать ваших людей. С ними могут расправиться так же безжалостно, как с другими. Больше я ничего не скажу, пока не увижу директора ФСК. Но сегодня-то действительно невозможно. Его нет в городе, он на даче. Только завтра утром. Значит, будем говорить утром. Но это глупо, генерал, и непрофессионально. А не глупо было вообще меня сюда вести или убирать корина, даже не проанализировав его роль в группе О? Кстати, позаботьтесь о Костенко. У него действительно умерла мать. Догадуюсь, что вы привезли его прямо сюда. О нем как раз можете не беспокоиться. Я так и думал, оперативно. Но пока все не очень ясно. Будем ждать утра. И не пытайтесь больше меня ни о чем спрашивать. Я не отвечу ни на один на ваш вопрос. После гибели Корина я просто не имею права вам доверять. Думаю, вы меня понимаете. Хорошо. Я сейчас же доложу о вашей просьбе директору. Думаю, он вас примет завтра утром. Понял, что упорствовать не стоит, Вадим Георгиевич. А у вас лично какие-нибудь просьбы есть? Если можно, поставьте здесь телевизор. Я все-таки не в тюремной камере. Я понимаю, что ее звук может забить наши разговоры и помешать вам прослушивать их, но обещаю. Как только кто-нибудь будет открывать рот, я буду выключать телевизор. Вадим Георгиевич, не выдержал, черт, засмеялся и, поднявшись, пошел к двери. К выходу он обернулся. — Все-таки вам нужно было сказать, где искать подшивалу и Сулакаури. Мало ли что. Меджидо молчал. Вадим Георгиевич, так и не дождавшись ответа, вышел. За ним выскочил даже не попрощавшись красный Николай Аркадьевич. Меджидов вздохнул и, взяв ручку, начал что-то писать. Сидевший в конце коридора наблюдатель подвинул к себе телефон и поднял трубку. «Он хочет дать показания завтра утром. Директор ФСК Корично. говорит, имеет важные сведения». «Этого нельзя допустить», — сказали на другом конце провода. «Что мне делать?» «Вы все прекрасно понимаете». Он не должен встретиться с директором, этого нельзя допустить ни в коем случае. Понимаю. Тогда сегодня ночью, сказал Тоном, не терпящим возражений, и положили трубку. Наблюдатель осторожно положил трубку и задумался. В эти мгновения государственную российско-украинскую границу пересекал поезд киев москва В купе одного из вагонов с развернутой газетой в руках сидел Олег Ковальчук, доктор физико-математических наук, сотрудник одной из лабораторий Академии наук Украины. Никто из знавших его долгие годы людей не мог даже представить себе, что добродушный, немного ленивый и малоподвижный Олег Ковальчук имел и другую вторую жизнь, полной опасных приключений. Подполковник Олег Митрофанович Ковальчук был одним из самых способных аналитиков в бывшем КГБ СССР. О его работе в группе О не знал даже министр безопасности Украины. Последним из посвященных был председатель КГБ Украины Галушка, ставший позднее руководителем подобного ведомства в России. Во время октябрьских событий девяносто летию Галушка проявил себя как нерешительный и очень осторожный прагматик, за что позднее был смещен за своей должности. Хорошо зная настроение своих людей, Галушка не решился открыто поддержать президента, и это стоило ему карьеры. Ковачук, с отличием окончивший аспирантуру в Москве, был блестящим ученым и работал в группе с момента защиты своей кандидатской диссертации. Его математический, выверенный анализ события всегда был безупречен и очень практически нацелен, помогая группе безусловно исполнить любое поручение. Если Белюнос был больше практиком, анализирующим события по фактам на месте происшествия, то Ковальчук был гениальным теоретиком о пользующимся данными своих коллег и каждый раз выставляющим безупречную вероятностную линию поведения индивидуумов в той или иной ситуации. Иногда, опираясь на логический анализ возникшей ситуации, Ковальчук даже предупреждал об опасности и наиболее уязвимых моментах операции. В группе «Октава» все функции между сотрудниками были заранее распределены. Теймруас, Сулакаури и Павел Коршунов были таранами, исполнителями непосредственных силовых акций. Паулис Бирюнос и Камял Меджидов считались снайперами, то есть офицерами, предназначенными для непосредственного воздействия на объект без человых методов устрашения. Олег Ковальчук и Игорь Подшивалов были аналитиками, при этом первый дал заключение, тогда как второй планировал многие операции, в том числе связанные с микробиологией. Конечно, все они были специалистами широкого профиля, и при необходимости каждый мог заменить другого. Бирюнов помогал в анализе материалов, а Суслова при необходимости даже подключалось к таранам, но как правило, сотрудников использовали в соответствии с их профилем. Получая теперь сочный вызов полковника Подшивалова, Олег Ковальчук понял, что произошло нечто исключительное, как тогда, в августе 91 го Из истории гипотез. Гипотеза номер два. В тот день утром 18 августа председатель КГБ СССР Крючков читал предложенную ему накануне справку. Подробный анализ ситуации в стране, агентурные данные из республик и из других стран. Все сводилось к одному выводу. Президент СССР Горбачев, уже не пользуется доверием народа и западных политиков. Его кредит доверия полностью исчерпан. И это было самое основное, что пытался отыскать в этих сообщениях председатель КГБ. Теперь предстояло принимать решение. В 11 утра он наконец сообщил своим заместителям, что в стране будет введен режим чрезвычайного положения. Заместители поддержали его единогласно. Тут же один из них, генерал Лебедев, получил длинный список лиц, нейтрализации которых предусмотрелся с момента введения ЧП в стране. Другой заместитель задержался в кабинете Крючкова, когда все уже вышли. К тому времени групповой О, заранее уже два дня, находилась на конспиративной квартире. 18 августа утром раздался звонок. Трубку снял сам Меджидов. «Мы начинаем», — с трубки. Ваша задача — не объект номер один как можно быстрее. Имя в конверте. И трубку повесили. Меджидов достал из кармана пиджака небольшой конверт и скрыл его. Там была только одна фамилия — Ельцин. Он повернулся к своим сотрудникам. За столом сидели шесть офицеров, шесть коммунистов, лучшие профессионалы, собранные в его группу из всего Советского Союза. Предстояло принимать решение. «Они приказали выехать на место и нейтрализовать объект», — тихо выговорил Меджидов. «Мы едем немедленно», — стал нетерпеливый раз. «Сядь», — также тихо сказал Меджидов, — «объект Борис Ельцин, президент Российской Федерации». «Мы должны его ликвидировать?» — прямо спросил Белюнос. «Видимо, да. Как получится». Он законный избранный президент, почему-то сказал Павел Коршунов, посмотрел в окно. Ценные замечания сердито принес Меджидов. Альфа сегодня ночью выезжает в Архангельское. Ельцин приводит в Москву вечером из Казахстана. Пусть Альфа и берет его прямо в аэропорту, предложил Подшивалов. Не получится, покачал головой Меджидов. Им никак нельзя. Будет шум, стрельба, много крови. Мы с Олегом Митрофановичем уже прокручивали ситуацию. И пришли к выводу, что Октава в случае получения такого приказа подходит лучше всех. Альфа — это слон посудной лавки. Когда берут дворцы или освобождают заложников, она необходима. А когда нужно кого-то тихо убрать, она никак не подходит. Это можем сделать только мы. Незаметно, тихо, без лишнего шума и силовых действий. Лена может передать ему лично в руки письмо, пропитанное ядом. Полковник Подшивалова может при личной стете разборить наркотик перед своим уходом. Павел может убрать его в кабинете. Мы же знаем, где он сидит в Белом доме. Можно даже незаметно войти в его кабинет и оставить нашу колючку. Кроме него никто, креста президента не садится. Мы проверяли. Но нужно ли это делать? Вот в чем вопрос. Я не уверен. Колючкой они называли специальную иглу с введенным наркотиком, парализующим работу мышц. Смерть наступала обычно через день-два, и все выглядело, как обычный сердечный приступ. Я тоже, уверенно сказал Берюнос. И я, тихо подал у Что будем делать? Впервые в жизни немного растерялся Меджидов. Товарищ генерал, впервые официально обратился к нему ему раз. Мы вообще не имеем никакого права голоса. Здесь сидят трое граждан России, пусть они решают сами. Я ведь не прошу их убирать нашего мерзавца Гомсахурдия в Грузии. Пусть они скажут все сами. и умолчал, глядя на свои руки. Коршунов не сказал более ни слова, только пожал плечами. Вдруг закричала Лена. Вы все сошли с ума. Что вы здесь обсуждаете? Да разве можно на такое пойти? Нас ведь все проклянут. Разве такое может быть? Она пришла в группу в 88-м после начала Горбачевской перестройки и еще верила в какие-то идеалы добра и порядочности. Суслова не знала, что те же самые офицеры и ее товарищи период правления Андропова убирали людей и внутри страны, в том числе из высшего советского руководства, выдавая это за самоубийство. Но тогда в стране была другая ситуация. «Хватит обсуждать», — приказал Меджидов. «Приказ есть приказ. Мы все военные офицеры, кстати, дававшие присягу. Кто не хочет, пусть уходит». Кемал Алиевич подал голос Ковальчук. «Мне кажется, что нашей группе не следует поручать это задание. Мы не можем его квалифицированно выполнить. Вы же можете позвонить и объяснить ситуацию нештатные. Минус один». «Это означало, что группа не готова к выполнению задачи. Такое случалось впервые. Все понимали, как трудно будет сделать такой шаг Меджидову, и все молчали. После этого их вполне могли расформировать». «Значит, минус один», — тяжело проговорил Меджидов. Через два часа Меджидов, нарушая все законы конспирации, позвонил под одному из телефонов. Заместитель председателя КГБ выслушал его молча, не сказав ни слова. Просто повесил трубку. В этот момент группа Альфа уже выехала в Архангельскую к даче президента РСФСР. Группа Бета Московского управления КГБ готовилась уехать в центр города, и председатель КГБ СССР вдруг с огромным удивлением узнал, что группа О не совсем готова выполнить данный ей приказ. Это был шок, от которого Крючков не оправится никогда. Самая элитарная группа, любимая детище его бывшего шефа Юрия Андропова, оказалась ненадежной в такой момент. В утра другая группа «Альфа» получит личный приказ председателя КГБ СССР снять наблюдение. Группа «Бета», уже сосредоточенная в доме имени Дзержинского, так и не выйдет на задание. Последняя попытка будет сделана на следующий день, когда отборное подозрение снайперов займет свои позиции на крыше гостиницы «Мир», расположенной против Белого дома. Напустить их в дело уже никто не решится. Спустя три года президент России напишет, спецподразделение КДБ ССР «Альфа» отказалось идти на штурм Белого дома. На самом деле «Альфа» такого приказа не получала, а получив, в августе 1991 года, выполнил бы, безусловно. Меджидов спал тем обычным сном, который отличает профессиональных разведчиков. Он слышал любой шум, услышал и почти неслышный скрип открываемой двери. Услышал и проснулся. Дверь открылась еще больше, и в комнату вошел чужой. Он сразу понял, что это чужой, потому как тот осмотрелся. Затем решительно шагнул к его кровати. В руках у него был носовой платок. Меджидо понял, что убивать его будут бесшумно, с учетом последних достижений медицины, имитируя сердечный приступ. На что они рассчитывают действие так нагло, в который раз подумал Меджидо, стараясь не выдавать своего волнения? Вошедший был уже близко, когда Меджидов, резко подняв ногу, вдруг нанес болезненный удар в пах. Пришелец согнулся от боли, но не закричал. Меджидов вскочил и двумя руками нанес еще один удар по затылку, скривившемуся от боли убийцы. Тот упал и как-то неловко дернулся. Меджидов напряженно застыл, опасаясь подвоха, но вошедший лежал, очень сильно подогнув ноги. Подойдя к выключателю, Меджидов решил было включить свет. Затем передумал, вспомнив о камерах. Он снова подошел ближе. Убийца упал на свой собственный свой платок, уткнувшись с него носом. Концентрация яда была столь высока, что он умер мгновенно. Дверь была еще приоткрыта, и решение принимать нужно было как можно быстрее. Очень быстро. Межидов подошел к двери, посмотрел по сторонам, коридор, затем осторожно прикрыл ее, вернулся на свое место и, наклонившись, обыскал труп неизвестного. В карманах он нашел удостоверение на имя майора ФСК Макарова. Оружия офицера не было, но была целая связка ключей и небольшая записная книжка. Ключи Меджидова трогать не стал, а книжку положил в свой карман. Затем, резко выпрямившись, поднял стул и внезапно бросил его в окно. Раздалось завывание охранной сигнализации, послышались окрики охраны. Он сидел на кровати и ждал.